Позднее. Три часа утра. Сегодня в 19.15 Гитлер вручил Хендерсону свой ответ на британские предложения. Примечание автора. Только в ночь на 31 августа, за 9 часов до начала войны, мы узнали, что ответ содержал требования, чтобы Польша прислала представителя, наделенного неограниченными полномочиями, в среду 30 августа. То есть в течение 24 часов. Кендерсон заметил Гитлеру, это звучит как ультиматум, но «великий человек» в кавычках отверг обвинение. В течение этого периода корреспондентов держали в неведении по поводу переговоров, а на Вильгельмштрассе нам советовали лживо сохранять оптимизм. Конец примечания. К удивлению Вильгельм Вильгельмштрацца, британский посол не вылетел с ним в Лондон, хотя немцы держали на готове самолет в Темпельхофе. Он просто отправил его обычной дипломатической почтой. Похоже, британцы наконец заняли жесткую линию. Сегодня в таверне у некоторых корреспондентов, включая и меня, было такое ощущение, что британцы морочат Капралу голову. Немецкие журналисты сегодня ночью в таверне были не так хвастливы. «Правда?» То, что Гитлер колеблется. Многие яры нацисты считают, что он должен был двинуть войска в прошлую пятницу. Если британцы действительно морочат ему голову, то пойдут ли английские консерваторы на сделку, чтобы спасти его? Я забежал вечером в английское посольство, чтобы повидаться за старым приятелем. Холлы были заставлены вещами. «Мы все пакуем чемоданы», — посмеялся он. Берлин. 30 августа. Британский ответ Гитлеру появился сегодня ночью. Какого содержания, мы не знаем. Гендерсон опять встретился с Риббентропом, но никаких сообщений не поступало. Вполне возможно, что сегодняшняя ночь окажется решающей. Германское агентство новостей объявило, что будет давать новости всю ночь. Звучит зловеще. На Вильгельмштрассе постарались обратить наше внимание на то, что пакт о ненападении заключенной с Россией предусматривает также консультации и что эта его часть в последние несколько дней вступила в действие. Меня это удивляет, но сегодня ночью я сказал в своей радиопередаче. Кажется, это означает, и действительно, информированные сотрудники на Вильгельмштрассе не оставляют в этом никаких сомнений, что в последние дни Германии советы вели какие-то переговоры, И, как сказал ночью один из журналистов, говорили о Польше. В этой связи германская пресса не забывает упомянуть о сообщении из Москвы о том, что Россия не только не вывела свои триста тысяч человек с западной границы, как передавали ранее, а наоборот, укрепила свои силы там, то есть на границе с Польшей. Я не понимаю смысл всего этого, я знаю только, что этому придается здесь большое значение. Позднее. Сегодня в 14.30 поляки объявили всеобщую мобилизацию. Это не столь важно, потому что Польша уже мобилизовала столько человек, сколько могла вооружить и обуть. Но эта новость дала немецкой прессе повод пригвоздить Польшу к позорному столбу как агрессора. Германия тоже провела мобилизацию, хотя неофициально. Так как теперь Гитлер публично потребовал возвратить Данцик и Данцикский коридор, то немцы должны бы знать, кого следует считать агрессором. Но боюсь, что они верят геббельсовской пропаганде. В полночь Гитлер объявил об образовании военного кабинета, который будет называться Министерским советом по обороне Рейха. Его возглавит Геринг. Членами кабинета стали Фрик, Функ, Ламмерс и генерал Кейтель. Сегодня ночью время бежит быстро. Берлин. 31 августа. Утро. Все против войны. Люди говорят об этом открыто. Как может страна вступать в большую войну, если большинство населения решительно выступает против нее? Люди обсуждают также и то, что их держат в неведении. Один немец сказал мне прошлой ночью, мы ничего не знаем. Почему они не говорят нам, что происходит? Думаю, оптимизм в официальных кругах... сегодня улетучивается газ считает что гитлер держит в запасе еще одну важную карту договоренность со сталиным что тот нападет на польшу с тыла я очень в этом сомневаюсь но после русско германского пакта все возможно некоторые думают что великий человек в кавычках пытается сейчас отвести удар но как позднее в 19.45 вышел в эфир сказал Сегодня вечером ситуация критическая. Гитлер еще не дал ответа на британскую ноту, полученную прошлой ночью. Возможно, ответ не нужен. Новый совет по обороне заседал весь день. Вильгельм Штрасса охвачена бурной деятельностью. Контактов между правительствами Великобритании и Германии не было, вместо этого между Германией и Россией. Берлин ожидает, что Советы ратифицирует русско-германский пакт сегодня вечером. Британский посол не приезжал на Вильгельмштрассе. Он имел беседу со своим французским коллегой М. Кулондром. Затем встречался с польским послом М. Липским. Все чемоданы в этих трех посольствах упакованы. Позднее. Три часа утра. Вечером распространили типичный гитлеровский обман – В 21 час радио прекратило обычную программу и передало условия германских предложений в кавычках Польши. «Меня ошеломила их умеренность, я стал немедленно переводить их для наших американских слушателей, и так как мы были в эфире, упустил подвох». Он состоял в том, что Гитлер потребовал, чтобы Польша прислала в Берлин полномочного представителя для обсуждения этих условий прошлой ночью, хотя они были вручены Гендерсону предыдущей ночью. Примечание автора. Даже это неправда. Позже Гендерсон рассказал, что Риббентроф, будучи в само что ни на есть нахальном настроении, прочитал ему эти 16 пунктов так быстро, что он не смог уловить их смысла. Когда же он попросил копию предложения, то германский министр иностранных дел отказался ее предоставить. Конец примечания. В официальном заявлении Германии, очень лаконичном, Содержалась жалоба на то, что поляки даже не приехали в Берлин, чтобы обговорить их. Понятно, что у них не было времени. И зачем это Гитлеру устанавливать жесткие сроки суверенному государству? Выдвинутые предложения, в кавычках, явно серьезно воспринимаемые, читались почти как мягкое увещевание. Они содержали 16 пунктов, из коих существенными были четыре. Первое. «Возвратить данцы к Германии». Второе. Провести референдум о том, кому будет принадлежать данцигский коридор. Третье. Осуществить обмен национальными меньшинствами. Четвертое. Гдыня остается польской, даже если результаты голосования окажутся в пользу возвращения коридора Германии. Сегодня ночью все великие армии, военно-морские и военно-воздушные силы приведены в боевую готовность. Каждая страна отгораживается от другой. Сегодня мы не смогли пробиться ни в Париж, ни в Лондон, и, конечно, в Варшаву, хотя тес в Женеву я дозвонился. И все же никаких решительных акций сегодня ночью не ожидается. Берлин вечером выглядит вполне обычно. Не было эвакуации женщин и детей, даже окна не закладывали мешками с песком. Получается, что нам придется прождать еще одну ночь, прежде чем мы все узнаем. Поэтому ложусь спать. Почти на рассвете. Берлин. Первое сентября. В шесть утра позвонила Господи по милу Зигрид Шульц. Она сказала, это произошло. Я был очень сонный, но меня просто парализовало. Я пробормотал спасибо, Зигрид, и вскочил с кровати. Война началась.